Часть 2. Хильда Хильдегарде фон Мариендорф теперь помогала Райнхарду в роли секретаря канцлера империи. Райнхард высоко оценивал политический, дипломатический и стратегический вклад, вносимый ею. Однако, по мнению гражданских и военных подчиненных Райнхарда, дело было не только в ее таланте. 22-летний Райнхард и 21-летняя Хильда отличились редкой красотой, и когда они стояли рядом... то были похожи на Аполлона и Меневра из древнеримских мифов. Хотя публично этого никто не говорил. В империи слово «миф» применялось лишь по отношению к древнегерманскому наследию. Хельда не очень соответствовала тому образу благовоспитанной леди, которой ожидался от дочери графа, и ерусы, и волосы были коротко подстрижены, а когда она шла своей легкой упругой походкой, то выглядела столь яркой и полной жизни, что было больше похожа на мальчишку. Отец Хельды... Граф Франц фон Мариендорф души не чаял в дочери и считал ее настоящим чудом. Она росла неограниченно аристократическими рамками, и это позволило ее разуму развиться далеко за пределы ее возраста и положения. Поэтому графу не приходилось сожалеть о том, что у него нет сына. Именно благодаря Хильде и ее предвидению в разгар Лепштадтской войны их семье удалось избежать трудностей, которые постигли многих дворян. У Хильды не было родных братьев, был только кузен, Барон Хайнрих фон Кюммель. Со своими серебристыми волосами, привлекательным, хоть и бледным лицом и тонким телом, он выглядел даже не стройным, а слабым и хрупким. Его здоровье действительно было плохим, и как раз потому, что большую часть времени ему приходилось проводить в постели, он не присоединился к Лепштадтскому соглашению, благодаря чему избежал гибели. Еще до его рождения ему был поставлен диагноз врожденное метаболическое заболевание». В его организме было недостаточно ферментов, и неспособность правильно расщеплять и поглощать сахар и аминокислоты препятствовала его развитию. Помочь могло бы кормление в течение нескольких лет особым молоком, но оно было чрезвычайно дорого. Согласно закону о ликвидации генетической неполноценности, принятому Рудольфом Великим, детей с врожденными заболеваниями не стоило оставлять в живых. Из этого следовало, что с юридической точки зрения О производстве молока для спасения слабых детей не могло быть и речи. Однако реальная проблема заключалась в том, что дети с физическими недостатками рождались как в аристократических, так и в простых семьях. И если небольшое количество целебного молока все же производилось, чтобы удовлетворить спрос среди дворян, продавалось оно по столь высоким ценам, что обычным людям невозможно было его купить. Для правящего класса империи обычные люди не имели значения, помимо того, что они должны были трудиться и платить налоги, обеспечивающий жизнь аристократов. Конечно, трудолюбивые работники заслуживали похвалы, но слабые инвалиды, которые ничего не вносили в общество, а лишь обременяли других, не заслуживали права на жизнь. В обычных обстоятельствах Хайнрих умер бы во младенчестве. Единственной причиной, почему он до сих пор жив, было то, что он родился в аристократической семье среднего достатка. В зависимости от внешних факторов и характера, люди, оказавшиеся в таком положении, могут найти в этом пищу для глубоких размышлений, а могут просто принять все как данность. Пауль фон Оберштайн, с рождения имеющий искусственные глаза, много думал об этом и пришел к решению пойти против системы, которую считал злом. Но Хайнриху для подобного не хватало физических сил. Когда он родился, врачи говорили, он доживет лишь до трех лет. Когда ему исполнилось пять – Он проживет еще не более двух лет, а в 12, вряд ли он протянет до 15. Его кузина Хильда, на три года старше мальчика, не могла не чувствовать себя его защитницей и делала все, что было в ее силах, чтобы помочь кузану. Для Хайнриха же Хильда была не просто старшей кузиной. Красивая, живая и не по годам мудрая девушка была объектом его восхищения, граничащего с поклонением. Потеряв обоих родителей еще в детстве. Он стал главой семьи, а его дядя граф Франц фон Мариендорф – его опекуном. Самому Хайнриху не хватало ни возраста, ни опыта, ни здоровья, так что граф управлял всем его наследством. Если бы он только захотел, то легко мог бы присвоить себе имущество семьи фон Кюммель, однако среди имперского дворянства было очень мало столь же частных и заслуживающих доверия людей, как граф Мариендорф. Пожалуй, тенденцию Хайнриха к поклонению героя можно было считать вполне естественной. Его восхищали люди в течение одной жизни, добившиеся очень многого. Леонардо да Винчи, политический реформатор, воин и поэт Сао-Цао, -Цао, солдат, революционер, математик и техник Лазарь Карна, император-астронома-поэт Рукан Альдунье Дин Абу Талиб Мухаммед Тугрул Бен Ибн Микаил. Как-то раз Хильда просила адмирала Эрнеста Миклингера, одного из подчиненных Райнхарда, навестить Хайнриха. В глазах мальчика Миклингер был в каком-то смысле идеалом человека. Как и Ян Венли из «Союза свободных планет», Миклингер вступил в ряды вооруженных сил не по собственной воле, но в отличие от Яна, в чем досье в колонке интересы и хобби было написано «Поспать», Миклингер был щедро одарен творческими способностями. В Имперской академии искусств он выигрывал соревнования в стихосложении рисования акварелью», а его игру на фортепиано критики оценили как идеальное сочетание смелости и деликатности. В военном же деле он зарекомендовал себя как надежный офицер, достойный проявив себя в битве при Амрицаре или в штатской войне, где совершил немало подвигов. В манере ведения боя он был скорее стратегом, наблюдающим за всей картиной боя и вовремя реагирующим на изменения обстоятельств. Он мог хорошо командовать большим флотом, но его умения советника были еще более выдающимися. Приняв просьбу Хильды, адмирал-художник приехал вместе с ней в дом Хайнриха, взяв с собой собственноручно написанную картину и провел с молодым человеком около часа за приятной беседой. Хайнрих сильно разволновался, отчего у него поднялась температура, и им пришлось закончить общение и позвать доктора. Хильда, отправившаяся провожать Миклингера, поблагодарила его и спросила. «Когда вы зашли в комнату Хайнриха, на вашем лице мелькнуло удивление. Мне любопытно узнать, с чем это связано». «А, так это отразилось у меня на лице». Спросил Миклингер, мягко улыбнувшись под своими аккуратно подстриженными усами. В свои 35 лет он мог считаться старым на фоне остальных адмиралов Райнхарда. «Вообще-то я знаю несколько людей с похожим состоянием и обратил внимание, что люди, которые не могут свободно двигаться, часто держат домашних животных – кошек, птиц и прочих. В комнате же барона Кюммеля я не увидел никаких признаков, что у него кто-то есть, и подумывал, с чем это может быть связано. Вот и все. Хайнрих действительно никогда себе никого не заводил. Может, ему просто не нужна была психологическая компенсация в виде радости, а может, зависти от вида активно передвигающегося животного? Сказанное Миклингером напомнило Хильде о ее собственных сомнениях, которые она когда-то испытывала на этот счет, хотя в тот раз она быстро забыла об этом. И Хильда, и Миклингер были наделены ярким умом и чувствительностью. Вероятно, именно поэтому она и испытывала тогда сомнения по и оставшиеся распустившимся бутоном. Много-много позже дочь графа, служившая секретарем канцлера империи и адмирал флота, бывший художником и поэтом, вспомнит этот мимолетный разговор, когда это случится. воспоминания будут окрашены горечью. План перемещения крепости Гайсбург, предложенный генералом Шафтом и отданный на исполнение адмиралу Кемпфу и Мюллеру, не был тем, что Хильда, безусловно, поддерживала. Скорее, девушка резко критиковала его. Она верила, что сейчас человечество более нуждается в умениях Рейнхарда как строителя, а не завоевателя. Хотя Хильда, разумеется, не была приверженцем пацифизма. Против врагов реформы объединения. таких как Конфедерация аристократов под руководством герцога Брауншвейга, можно и нужно применять военную силу. Однако военная мощь государства не всемогуща сама по себе. Она опирается на политическое и экономическое благополучие, и если ослабить хоть один из этих факторов ради увеличения военной мощи, не стоит ожидать, что победы продлятся долго. Можно сказать, что силовой метод – это последняя попытка обратить вспять политическое или дипломатическое поражение, и наиболее ценен, когда его вообще не приходится применять. Хильда не могла понять, зачем нужно вторгаться на территорию Союза свободных планет именно сейчас. Это вторжение не было неизбежным. Тем не менее, план быстро развивался под руководством Карла Густава Кемпфа. Одновременно с ремонтом крепости, вокруг нее в кольцевом порядке, строились 12 подпространственных двигателей и 12 двигателей для обычной навигации. Первый тест подпространственного прыжка был назначен на середину марта. В данный момент над проектом трудились 64 тысячи военных инженеров, и Райнхард решил удовлетворить прошение Кемфа о мобилизации еще 24 тысяч. «Я раньше не понимал, насколько сложная вещь это подпространственное перемещение», как-то за обедом сказал Райнхард Хильди. «Если масса окажется слишком мала, то не удастся добиться нужной мощности для прыжка, а если, наоборот, слишком велика, то мощность двигателя превысит предел». И даже если использовать несколько двигателей, они должны работать с идеальной синхронизацией, а не пойти в разнос, иначе крепость Гейсбург может навсегда остаться в подпространстве или окажется распыленной на атомы. Франшафт полон уверенности, но сложность этого проекта заключается в выполнении, а не в планировании. Поэтому я не думаю, что у него есть повод для самодовольства. Хотя Адмирал Кемф делает хорошую работу. Но успех пока не достигнут. Надеюсь, что он преуспеет. В противном случае вы потеряете способного адмирала. Если Кемф умрет таким образом, это лишь покажет, каким человеком он был. Даже если он выживет после провала, это будет означать, что он бесполезен. В этот момент Тон Райнхарда вышел за границы холодной оценки. в нем прозвучала бессердечная жестокость. «Сказали бы вы то же самое, если бы Зикрет Кирхиаис был жив», подумала Хильда, но не осмелилась произнести этого вслух. Во всей вселенной остался лишь один человек, который мог бы открыто сказать это Райнхарду. Это была молодая женщина, живущая на горной вилле во Флорене, обладающая такими же золотыми волосами, как и у ее младшего брата, улыбкой, подобной осеннему солнцу, и носящая титул графини фон Грюневальд. Райнхард с беспечной грацией поднёс губам бокал. глядя на него, Хильда ощутила некую опасность, исходящую от этого элегантного молодого человека. Словно в нем жил и был его движущей силой дикий крылатый жеребец. Его повадья, держал ли их сам Рейнхард, или же они были в руках у покойного Зигфрида Кирхиайса. Эта мысль преследовала Хильду и не хотела отпускать.